Приложение 2. Интервью с Иосифом Штиглицем. Интервью с Иосифом Штиглицем, бывшим вице-президентом Всемирного банка, экономическим советником президента Клинтона, лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2001 год. Опубликовано в воскресном приложении газете ЛП за 23 20 июня 2002 года. Недавно им была написана книга о МВФ под названием «Болезнь глобализации». Вот выдержки из интервью. Вы пишете, что работая в администрации Клинтона, вы были удивлены тем обстоятельством, что многие решения как в Белом доме, так и в МВФ принимались зачастую исходя из идеологических и политических соображений, а не диктовались экономической необходимостью. В некотором смысле меня не слишком удивило происходившее в Белом доме. Насторожило меня то, что идеология и политика играли столь существенную роль в международных экономических организациях, в которых, как предполагалось, должны были задавать тон экономисты-профессионалы. Например, исследования показывали, что либерализация финансовых рынков вела не к экономическому росту, а к дестабилизации экономики. Нам это было известно, экономическая наука не советовала этого делать, и однако МВФ продолжал добиваться именно такой либерализации. Его мотивы при этом были чисто идеологическими и политическими. Когда читатель подходит к финалу вашей книги, у него невольно может возникнуть следующий вопрос. Кто принимает решения, влияющие на события в мире, которые отражаются затем на благосостоянии миллионов людей? Мой опыт работы в американском правительстве и Всемирном банке говорит мне, что нет какого-то одного человека, принимающего подобного рода решения. Это сложный процесс, в котором задействованы многие силы. Даже президент США не способен влиять на многие вопросы. У него отсутствует даже необходимая для этого информация. Слишком много надо принимать решений и следует учитывать характер поступающей к нему информации. Поскольку различные группы пытаются контролировать поступающую к нему информацию, доводя до его сведения лишь то, что способно склонить его к занятию той или иной позиции, которая им нужна. Многие не могут понять, что нет такого человека, кто бы контролировал ситуацию единолично. Хорошо, это не один человек. Нет президент США, но кто-то, какие-то люди ведь принимают решения, кто это делает? В книге я попытался прояснить ту фундаментальную роль, которую играют в данном процессе крупные финансовые интересы и транснациональные корпорации. Но хочу вместе с тем подчеркнуть, что в игре имеются и совершенно иные силы. Например, движение «Юбилей 2000» сыграло существенную роль в облегчении задолженности. МВФ сопротивлялся. Но гражданское движение оказалось столь сильным, что победило в данном случае. Внутри самого Всемирного банка есть много экономистов, искренне озабоченных проблемами бедности и окружающей среды. В своей книге вы не оставляете сомнений в том, что реальная власть принадлежит Госказначейству США и МВФ. Они определяют политику? Да, МВФ определяет макроэкономическую и финансовую политику. К сожалению, обычно для получения страной помощи Европейского сообщества или Всемирного банка необходимо вначале получить на это согласие МВФ. В этом смысле власть фонда необычайно велика. Государственное казначейство США и МВФ во многих кризисных ситуациях в развивающихся странах намеренно давали рекомендации, лишь усугублявшие проблемы. Вы настаиваете на этом в своей книге но которые, тем не менее, соответствовали экономическим или идеологическим интересам развитых стран. Что это означает с точки зрения морали? Это означает, что они использовали кризисные ситуации в этих странах в своих собственных интересах. Вы рассказываете, как некоторые главы государств вам с грустью признавались в том, что были вынуждены идти на поводу у МВФ, несмотря на то, что его рекомендации явно были плохи для их стран как будто МВФ играл роль международного жандарма, заставлявшего их принимать деструктивные решения. Да, они боялись попасть в черные списки МВФ. В этом случае им было бы не получить кредитов ни в фонде, ни в ВВБ, ни в ЕС. А ввиду плохих оценок МВФ им было бы трудно рассчитывать и на привлечение частного капитала. Хуже того, они боялись даже откровенно говорить о своих проблемах, опасаясь, что уже такая открытость сама по себе приведет к тем же результатам, что МВФ сочтет ее за дерзость и попытку конфронтации, а потом накажет их и отомстит им за это. То есть они полагали совершенно невозможным какой-либо откровенный диалог. Вы считаете ошибкой со стороны МВФ то обстоятельство, что он не принимает во внимание мнение правительств тех стран, где осуществляет свою политику? Дело обстоит именно так – Как вы рассказываете в книге, представители фонда прибывают на место, через три 4 дня предлагают руководству страны подписать определенные условия, одинаковые для всех, а затем обвиняют это же руководство в коррупции. Сноска. В интервью данном газете этого нет, но в других интервью, которые можно разыскать в интернете, Штиглис утверждает, что представители МВФ имеют стандартные условия для всех стран, состоящие из 111 пунктов. Штиглис также утверждает, что всем предлагают крупные взятки, а тех, кто, несмотря на это, отказывается подписывать, просто ликвидируют. Конец сноски. Они выставляют целый ряд условий. Не могли бы вы рассказать, как функционирует МВФ, как определяется его экономическая политика? В МВФ есть только одна страна с правом вето. это казначейство Соединенных Штатов. И так далее в том же смысле. 18 июля 2002 года.